Перуджи. Город. В Перуджии в первые минуты после приезда как не вспомнить превосходную книгу Бака. Разве не с полным основанием глава, посвященная этому городу в итальянском приключении, называется негостеприимное Перуджи? И разве не рискует здесь путешественник повторить в своем опыте участь доброго аббата-Гортензиуса, расположившегося на ночлег? в одной из ниш дуомо после долгих и тщетных поисков иного ночлега. Негостеприимная для одних, Перуджия слишком гостеприимна для других. Уже на станции особо элегантные приватные вагоны электрического трамвая ожидают тех избранных гостей, которых вместе с огромными их дорожными баулами готов принять в свою лоно монументальный палац отель Два или три таких больших и дорогих отеля занимают лучшее место в городе, глядящее в безмерность умбрийского пейзажа. И население их встречаешь здесь чаще, гораздо чаще, чем этого хотелось бы в стенах великой Перуджии. На великолепной террасе перед префектурой, на скамьях, вырубленных, в скале, видел здесь не случайно аббат Гортензиус обольстительных заокеанских левиц, лежащих уткнув локти в шелковой подушке, которые перетащили они сюда из возвышающегося напротив отеля Елисейский дворец. Перед ласковостью этого латинского пейзажа, перед умбрийской нежностью, что испытывали они, эти женщины, с их повелительной, как бы замкнутой для всяких волнений, маской лица. Гортензиус стоял там, задумавшись о медленном завоевании древних красот представителями континентов, вовсе лишенных историй. Книга лежала на скамье. Как захотелось ему узнать ее заглавие. Оно раскроет ему все, о чем грезят эти изысканные создания перед лицом дивного неба. Он наклонился и прочитал. «Похождение Джексона, конского барышника». Не говоря ни слова, Аббат повернул назад и спустился по улице вниз. Там он вдруг приостановился, положил руку на плечо своего слуги и сказал медленно, отчеканивая каждый слог, — хорошо ли сделал Христофор Колумб, что открыл Америку? Сарказмы Бака уместны в Перуджии, ибо город этот явным образом входит в круг туристской моды и испытывает на себе все вытекающие отсюда последствия. Больше всего в том повинен, разумеется, огромный панорамический вид, открывающийся с террасы перед большими отелями или с площадки Джардино Фронтоне. В бесконечность уходит простирающаяся внизу долина, замкнутая горами, на которых едва брежет вдали стены семиумбрийских городов. За этими горами поднимаются на западе более высокие цепи главных опенин, клубящиеся лиловыми пифическими тучами и в ясные весенние дни, блистающие снегами. Каждый вечер, в час, когда заходит солнце, скромные горожане Перуджи и заморские гости созерцаются с открытых террас зеленеющие, как берил, прозрачное небо, густую синеву влажных долин, торжественный пурпур гор, очерчивающихся золотыми каймами, розовые огни снегов, вспыхивающие, чтобы погаснуть спустя мгновение. Этот вид на Умбрию – самая важная черта Перуджии. Ее никак нельзя выделить из той страны, которой является она признанной столицей. В то время как Сьена сама по себе составляет особый, замкнутый и цельный мир, Перуджия существует лишь вместе с окружающей ее Умбрией, будучи лишь одним из умбрийских городов, самым большим среди других и самым значительным. Она напоминает Сиену своим расположением на разветвляющемся по нескольким направлениям гребни горы. Но у Сиены нет такого господствования в пространствах гор и долин, раскидывающихся вокруг такими картинными планами. У Перуджи зато нет такой тонкости силуэта, когда видишь ее издали сквозь ветви оливковых рощ. Легкости и стройности несравненного тосканского города нет в этой умбрийской столице. Тяжело и как бы хмуро громоздящий свои этрусские стены и ворота, свои высокие дома, сложенные из туфа, свои церкви и компанили, в которых нет ни порыва готики, ни мудрости ренессанса. мало малоархитектурный город. Нобели ее были слишком поглощены войной и междуусобицей, чтобы успеть подумать об украшении улиц дворцами, которыми так богата Тоскана и лацум, и так бедна Умбрия. Про обитателей ее сказал некогда Аритин. «Перуджинсы и святые, и демоны, поскольку ими владеют и святые, и демоны». Святые демоны поочередно владели Перуджией, и этот город не знал ни сиенской артистичности, ни флорентийского интеллектуализма. Переполненная жарким народным благочестием, мобильной страстями гражданских раздоров, поставлявшая монахов в горные монастыри Умбрии и солдат в войска Петчинино и Фортебраччо, видевшие в своих стенах столько религиозных процессий, столько братоубийственной резни, сколько не видел никакой другой итальянский город, Перуджа оказалась бедна созиданием. Проходя по узким ее улицам, которые кажутся ущельями, прорытыми в лавах, извергнутых вулканом истории, приезжий останавливается с восхищением лишь перед тем, что было сделано здесь рукой чужестранца. На площади, поднимающейся к стене боком поставленного дома, видит он здесь фонтан волшебной сказки, рыцарского романа, средневековой миниатюры. Николо Пизано, приемный сын его, Джованни и Арнольфо Камбио, работали над ним в дни, когда жил Данте. И многое в произведениях эпохи подводит нас с такой же свежестью и непосредственностью к ее воображению, ее знанию, ее обыденности, ее грезам. Фигуры святых чередуются фонте-маджоре, с олигорическими изображениями городов Умбрии. Христианские добродетели соседствуют с волчицей, кормившей Ромула и Рема. Библейские сюжеты перемежаются баснями Эзопа. Гвельвский лев и перуджийский гриф взирают на рыцарей и дам соколиной охоты, на апрельскую деву с рогом изобилия, на декабрьского поселянина, колющего свинью. На всем протяжении своей истории Перуджио глубоко чтила этот фонтан, воспрещая особыми законами поить из него животных и брать воду в бочонки из-под вина, в немытую посуду и нечистыми руками. Для людей нашего времени поистине очистительной влагой, легендарной живой водой кажется сама мечтательная энциклопедия его рельефов. Сумрачные и глухие узкие улицы Перуджии, расходящиеся от дома. Темные и суровы высокие дома, наклоненные друг к другу, готовые сомкнуть полосу неба над головой прохожего. Распорные арки вверху, сливающиеся иногда в целую систему сводов, удерживают их в равновесии. С некоторым облегчением выходишь из этих лабиринтов, где время выгладило до блеска камень уличных плит, но откуда не выветрило оно воспоминаний о пролитой в изобилии крови на площадке, окружающей старой церкви. Увы, это не церкви сиены и нетронутым подчас великолепием национальных искусств. Школы Перуджии не было, и об умбрийской школе менее всего можно судить в церквах умбрийской столицы. Даже в соборе восхищаемся мы чужестранцам, синьорелли, оставившим здесь одно из замечательнейших своих произведений. Мадонна на высоком троне, увитом цветочной гирляндой и окруженной святыми, среди которых видим седобородого аскета и погруженного в чтение важного епископа. Таков этот алтарный образ, столь мало особенный по композиции и столь исключительный по живописи. Все живописное мастерство свое вложил Синьор Элли в изображение обнаженного ангела, хрупкого мальчика, играющего на лютне у престола Мадонны. В остро почувствованной структуре и в золоте красок этого тела, в гармоническом пятне, перевивающей его ткани, в стеклянном стакане у ног ангела, содержащем несколько фиалок и полевых гвоздик, достигла здесь живопись кватрученто того мгновения совершенств, к которому поднялось Чинквеченто в четырех мифологиях Тинторетто в Палацо Дукале. Другой, чужестранец, в стенах Перуджия заставляет надолго остановиться перед фасадом оратории Сан-Бернардино, воздвигнутой в соседстве с францисканской церковью. Великому умиротворителю Италии было немало дела в вечно кипевшей раздорами Перуджии. Перуджиецы любили его и благоговели перед его словом, проповеди святого Приводили их к быстрому покаянию, с всенародной исповедью, многоголосыми рыданиями, толп и бесконечными паломничествами и процессиями, в которых Распанти и Дочерини, пильщики и мясники, Одди и Бальони искренне полагали искупить свои грехи. Но лишь только Сан-Бернардино покидал Перуджу, кровопролитие, возобновлялась на ее улицах с новой силой. В одной из бесчисленных семейных распри Пандольфо Динелло Бальони и его сын Никола были зарезаны на городской площади в те самые годы, когда флорентийский воятель Агустино Ди Дуччо украшал своими рельефами фасад Бернардиновой оратории. Где бы мы ни повстречали этого легчайшего из до в Риме, во Флоренции, в Перудже, мы не устаем удивляться ему. В его руках искусство рельефа достигло последней тонкости. Чтобы найти такую же ритмику мраморных волн, мы были бы должны обратиться к неоатическим рельефам, но и эллинистических своих собратьев, кажется, превосходит Агустино Дедуччо в плавностях аллегорий и ангелов фасада Сан-Дернардино. Ни в одной менаде, ни в одной танцовщице, ни в одной нереиде, созданной греком на службе у Востока или Рима, мы не найдем такой пресыщающей изысканности вьющихся сложнейшими ритмами прозрачных тканей, какой достигает этот странный Флорентиец в заказе полной диких страстей и непреодолимых суеверий Перуджии. Кристаллический мрамор превращен им в нижнейший воск, лепящийся и расплавляющийся в колдовских пальцах ремесленника, равного которому не создавал свет. Магия ремесел старой Италии — это нечто еще более непостижимое, быть может, чем магия его художества, его гения. Живопись. В пинокотеке Перуджи в должной полноте представлена Умбрийская школа. Ради этой полноты с малопростительной методичностью опустошены церкви города. Но справедливость требует еще раз напомнить, что среди живописцев, украшавших некогда перуджийские церкви, было очень немного уроженцев самой Перуджи. Колыбелью старой умбрийской школы была горная область, лежащая на границах Умбрии и Марки. От Тавиано Нелли из Губио, Джентили из Фабриано, братья Лоренцо и Якопо из Сан-Саверино, расписавшие такими примечательными для 1416 года фресками ораторию «Сан-Джованни в Урбино», Все они вышли из маленьких городков и апенинских ущелий, одной из самых глухих стран Италии. И артистической производительностью не оскудела в течение всего кватро эта область между Апеннинами и Адриатикой, куда редко заглядывают путешественники, нелюбопытствующие увидеть Бокатиса в родном его Камерино, Матео, В Гальдо Дтино да и Бернардино ди Мариотта в Сан Северино. Долинная Умбрия в XV веке, по сравнению с этой горной Умбрией, оказалась скудна живописцами. Перуджа, как большой и богатый город, привлекала чужестранных художников. Сиенские мастера поколение за поколением господствовали в ее стенах, но искусство новой эпохи явилось в ней вместе с флорентийским живописцем Доменико Венециано. Этот все еще пребывающий таинственным для нас сверстник Учелла и расписывал здесь в 1438 году дом Браччо Бальони аллегорическими сюжетами и изображениями великих в военных делах и в искусствах людей Перуджии. Вместе с росписями санта марии нуова во Флоренции то был замечательнейший из всех живописных циклов, исполненных Доменико Венециану, и как в том, так и в другом случае ему помогал в работах молодой тогда Пьеро дель франческа Какие-то косвенные указания на характер недошедших до нас росписей флорентийца дает Пинокотека Перуджи, Доменико Венециано должен был произвести сильное впечатление не только на работавшего с ним Пьеру делла Ла Франческо, но и на сиенских и умбрийских мастеров, действовавших здесь в 40-х и 50-х годах XV -го столетия. Колористические особенности сиенца Доменико де Бартоло, сближающие его с Пьеру делла Ла Франческо, серебристый свет, лежащий на пепельно-голубых, серых и розовых красках его ангелов, могли иметь общее происхождение с колоритом великого художника из Борго Сан-Сеполькро. И когда те же цвета, ту же светлость, напоминающие не то Пьеро, не то Алессо Бальдовинетти, встречаем мы здесь, у Умбрица Джованни Боккатис, мало сомнений остается в общем источнике всего этого колоризма. Зерном его было неведомое искусство Доменико Венециано, давшее малые ростки в живописи сиенцев, как Доменико ди Бартуло или сосетта и умбрийцев, как Джованни Боккатис и Матео да Гуальдо, и могучие произрастания во всеитальянском искусстве Пьеро делла Франческа. Франческо. Из умбрийских мастеров среднего квадро Джованни Боккатис представляется едва ли не самым привлекательным. Пинокотека пируджи обладает двумя капитальными его произведениями «Мадонна беседок» и «Мадонна оркестра». В обеих этих вещах Боккатис выказывает себя эмансипированным от ранних сиенских влияний и явно подверженным флорентийским восприятиям. Если от Доменика Венециана исходит его краска, то в характерных головах персонажей В беседок» есть сходство с Филиппо Липпи. Как умбриец, бог Катис прельщает неподдельной детскостью чувств. Кто ищет кротости благости и благости примитива, тот не может не прийти в восхищение от поющих и играющих ангелов его в «Мадонне оркестра». В общей гамме пепельно-серого, нежно-голубого и рыже коричневого цветов и бледного золота, в множестве таких деталей, как кораллы на шее младенцы, или красноголовая птичка в его руке, вещь эта кажется пленительнейшей во всей пенокотеке Умбрийский провинциал Бокатис превосходит явным образом своего столично-умбрийского собрата перуджинского мастера Бенедетто Бонфильи. Он фильм написал ряд очень хорошеньких ангелов, видимых нами в фрагментах пенокотеки, но для сколько-нибудь значительных композиций ему не доставало таланта и даже всего-навсего вкуса. Живопись его жестко и зачастую дисгармонично, большеголовые и приземистые фигуры лишены грации. Для историка умбрии. Интересные фрески Бонфили, изображающие легенду о епископах Сан-Лодовико и Сан-Эрколано, потому что в этих фресках художник пытается запечатлеть портреты и костюмы современников, выступающих в процессиях перед стенами Перуджи или перед фасадом ее палаццо Дель Комуне. Но Бонфили обладал весьма ограниченным воображением, И несколько тупо видел действительность. В этом художнике Перуджи оказалась далеко менее счастливой, чем даже маленькая Фолиньо в своем несравненно более остром и оригинальном «Алунно».